Короче, одели меня в эти латы и побелили театральным гримом. Калерия в древнеримский рот набулькала 200 капель какой-то аптекарской гадости. Сказала, что это алкогольный бальзам от нервов. Я говорю, «Каля, только ты смотри, чтобы эти эксперты хреново близко не подходили. Я же все-таки живой человек. Мало ли, мышца непроизвольно дернется или еще чего». Пускай любуются моей мужественной красотой издали. «Не волнуйся», — успокаивает калерия Константин, — «все будет чики-чики». Экскурсоводу Корячкину даны строгие указания туристов за ограждение не пускать ни под каким видом. «Что говорю? Ты как Корячкин поведет. Все. Пришел мой смертный час. И твой тоже, между прочим». «Не бойся, древний воин». Корячкин уже три дня выдерживается в запаснике, куда ему приносят только еду и воду. Так что он будет трезв так же, как при рождении. Ну, смотри, калерия, ежели что, я тут ни при чем. Дали мне затянуться раз пять. Отнесли в зал, поставили на постамент. Смотрю, вокруг действительно ограждение радиусом метров 5 пять сделано. Ну, думаю, где наша не пропадала, Константин Пахмелыч, везде пропадала. Я глаза прикрыл, чтобы соответствовать облику древнего воина, а сам на зал поглядываю. Посетителей почти нет, потому что утро. Вдруг смотрю, шурует группа итальянских работников во главе с вечной головной болью калерии, экскурсоводом Корячкиным. Надо сказать, что абстинентный трехдневный пансион в запаснике повлиял на Корячкина живительным образом. Мужик выглядит, как автомобиль «Москвич» после капитального ремонта. Весь какой-то подобранный, как пружина. Глаза горят яростным желанием выпить. Он их сначала по залу поводил со всякими там «посмотрите налево», «посмотрите направо», «обернитесь за спину». Потом, смотрю, подводит итальянцев к моему ограждению и начинает свой волнующий рассказ. Перед вами, друзья, окаменелая скульптура древнего римского воина, работы вашего соотечественника, великого Микеланджело Антониони. Что хотел сказать мастер этим своим произведением? От черт его знает, что он хотел сказать» потому что до нас не дошли его рабочие тетрадки. Вы все, друзья, прекрасно знаете, как тяжело жилось простому древнегреческому, пардон, древнеримскому воину в те суровые времена. Ненормированный рабочий день, махровая дедовщина, отсутствие увольнительных в город по выходным, плохое питание и всяческие издевательства начальства. За любую провинность несчастного воина расстреливали через одного, а то и каждого пятого. Но древние наемники с честью справлялись со всеми тяготами военной жизни. Тем более, что ничего другого им, в общем-то, и не оставалось.